Глава 37. «Здравый день, Доклар», — сказала Жасмель, входя в дом. Хотя Жасмель Кэт и Доклар Балбай жили в одном доме, они почти не разговаривали со дня до Асларм-Басадларм. «Здравый день», — холодно ответила Балбай. «Если ты...» — ее ноздри расширились. «Ты не одна». За спиной Жасмель в дом вошел Адекор. «Здравый день», — поздоровался он. Балбай посмотрела на Жасмель. Опять какое-то коварство, дитя? Не коварство, ответила Жасмель. Беспокойство за тебя и за моего отца. Чего вы хотите от меня? спросила Балбай, пристально вглядываясь во декора. Правды, ответил он. Только правды. О чем? О тебе, о том, почему ты преследуешь меня? Не я нахожусь под следствием сказала балбай. Нет, согласился Адекор. Пока нет. Но это легко изменить. О чем ты говоришь? Я готов передать тебе собственный пакет документов. На каком основании? На основании того, что ты незаконно вмешиваешься в мою жизнь. Это смехотворно. Да? Адекор пожал плечами. Это решать арбитру. Это очевидная попытка затянуть процесс который приведет к твоей стерилизации, — сказала Балбай, — Очевидное каждому. Если это все настолько нелепо, и очевидно, арбитр отклонит мой иск, но не раньше, чем даст мне возможность допросить тебя. — Допросить меня? О чем? — О твоих мотивах. О том, за что ты так на меня взъелась. Балбай посмотрела на Жасмель. — Это твоя идея, не так ли? «Так же, как и идея до подачи иска прийти сюда», — ответила Жасмель. «Это семейное дело. Ты, Доклар, партнерша моей матери, а Адекор — партнер моего отца. Смерть моей мамы далась тебе очень нелегко, как и всем нам». «Смерть-класс тут совершенно ни при чем!» — вскинулась Доклар. «Ни при чем!» — она посмотрела на Адекора. «Все дело только в нем одном». «Почему?» — спросила Декор. «Какое дело?» Балбай тряхнула головой. «Нам не о чем говорить». «Нет, есть. Или ты ответишь на мои вопросы здесь, или я их тебе задам в присутствии арбитра, и тогда тебе придется ответить. Ты блефуешь». А Декор поднял левую руку и повернул ее внутренней стороной запястья к Балбай. «Ваше имя Даклар Балбай, и вы проживаете в центре солдака? Я не приму документы от тебя» лишь оттягиваешь неизбежное», — сказал Декор. «Я обращусь к судебному исполнителю, и он загрузит их на твой компаньон, независимо от того, потянешь ты за контрольный штырек или нет». Пауза. «Я спрашиваю снова. Ваше имя Даклар Балбай, и вы проживаете в центре Салдака?» «Ты правда хочешь это сделать? Потащить меня к арбитру?» «Как ты потащила меня?» «Прошу». — вмешалась Жасмель. — Просто скажи ему. — Лучше так. Для тебя же лучше. А Декор скрестил руки на груди. — Итак, мне нечего сказать, — ответила Балбай. Жасмель испустила шумный вздох. — Спроси ее, — тихо произнесла она о ее партнере. — Ты ничего об этом не знаешь, — рявкнула Балбай. — Не знаю? — — спросила Жасмель. — Как ты узнала, что это Адекор ударил моего отца? Балбай молчала. — Очевидно, тебе рассказала Класт, — продолжила Жасмель. — Класт была моей партнершей, у нее не было от меня секретов. И она была моей матерью, и от меня тоже ничего не скрывала. — Но она... я... — голос Балбай затих. — Расскажи нам о своем партнере, — попросила декор. «Я, по-моему, я с ним никогда не встречался, не так ли?» Балбай медленно покачала головой. «Нет, его здесь давно не было. Мы расстались много лет назад, и поэтому у тебя нет собственных детей?» Мягко спросила Декор. «Думаешь, ты такой догадливый?» — ответила Балбай. «Думаешь, все так просто? Не смогла удержать партнера» так что из-за забеременеть теперь не от кого. Так ты думаешь?» «Я пока ничего не думаю», — ответила Декор. «Я бы стала хорошей матерью», — сказала Балбай, «вероятно, больше для себя, чем для Декора. Спроси, Жасмель, спроси, Мегамек. С тех пор, как Класт умерла, я растила их одна и справлялась прекрасно. Разве не так, Жасмель? Разве не так?» Жасмель кивнула. «Но ты из 145-го, как Понтер и Класт». «Как и декор? Ты всё ещё можешь родить собственного ребёнка. Даты, когда двое становятся одним, будут сдвинуты в следующем году. Ты могла бы...» Надекор вскинул бровь. «Это был бы твой последний шанс, ведь так? Тебе 520 месяцев, 40 лет, как и мне. У тебя может быть ребёнок в 149-м поколении, но точно не через 10 лет, когда родится 150-е». «Ты смог это подсчитать без своего хваленого квантового компьютера?» — съязвила Балбай. «А Понтер?» — продолжила Декор слегка кивнув. «Понтер остался без партнерши. Вы с ним любили одну и ту же женщину. Ты была табантом его детей, поэтому ты решила, что...» «Ты и мой отец?» — спросила Жасмель. В ее голосе не было шока, лишь удивления. «А почему нет?» ощетинилась Балбай. «Я знаю его так же долго, как и ты, Адекор, и мы всегда хорошо ладили». «Но теперь он тоже исчез», сказала Адекор. «Ты знаешь, я так и думал с самого начала, что от новой потери у тебя переклинило в голове, и ты вцепилась в меня». «Но, Клар, неужели ты не видишь, что это совершенно неправильно? Я любил Понтера, и уж точно не стал бы вмешиваться в его выбор новой партнерши». — Это здесь совершенно ни при чем, — сказала Балбай, качая головой. — Совершенно. — Так за что же ты меня так ненавидишь? — Не из-за того, что случилось с Понтером. — Но ты ненавидишь меня? Балбай молчала. Жасмель смотрела в пол. — Почему? — спросила Декор. — Я ничего тебе не сделал. — Ты ударил Понтера! — огрызнулась Балбай. — Много лет назад. И он простил меня. — И ты остался цел, — сказала она. — У тебя есть ребенок. Тебе все сошло с рук. — Что именно? — Твое преступление. Попытка убить Понтера. — Я не пытался его убить. — Ты был необузданным чудовищем. Тебя должны были стерилизовать. — Но мой Пелбан... — Кто такой Пелбан? — спросила Декор. Балбай молчала. «Ее партнер», — тихо пояснила Жасмель. «Что случилось с Пелбаном?» — спросила Декор. «Ты не знаешь, каково это», — сказала Балбай, глядя в сторону. «Ты не можешь даже представить, одним прекрасным утром ты просыпаешься и видишь в своем доме двух принудителей, которые вводят твоего партнера, а потом...» «А потом», — повторила Декор, «а потом они его кастрируют». Сказала Балбай. Почему? Что он сделал? Он ничего не сделал. Совершенно ничего. Тогда почему? Начала декор и догадался сам. Ох, не он. Один из его родственников. Балбай кивнула, все так же глядя в сторону. Его брат напал на кого-то, и его приговорили к стерилизации вместе, вместе со всеми у кого хотя бы половина его генов». Договорила Декор за нее. «Он ничего не сделал, мой Пелбан», — сказала Балбай. «Он не тронул никого и пальцем, но был наказан. Я была наказана, но ты... Ты чуть не убил человека, и тебе это сошло с рук. Нужно было кастрировать тебя, а не моего бедного Пелбана». «Так, Лар, прости, мне так жаль. Уходи!» Твердо сказала Балбай, «Оставь меня в покое!» «Я... Убирайся!»